Глава девятая. Шепардс Буш Маркет. Гарнитура Airwave тревожно запищала, сигнализируя о СНС смертельном несчастном случае на Гайд Парк Корнер. Поэтому я, проехав по мосту, свернул на север в сторону м э р и л е б а На н шоссе Вествей было пусто и как-то жутко, а когда я въехал на эстакаду, то казалось, стоит в ы с у н у т ь в окно руку и ч и р к н е ш ь пальцами по низу тяжелых туч. В белесом свете фар мелькали снежинки, неслись над капотом, как шлейфы в аэродинамической трубе. Это была уже почти метель. Я первый раз вёл машину в таких условиях, а когда наконец съехал с трассы в Уайт-Сити и сбросил скорость, то словно погрузился в белое безмолвие. Только проехав круговую развязку Холланд-Парк и оказавшись в ш е п п о р д с б у ш я снова увидел вокруг людей. Они осторожно ступали по скользким тротуарам, магазины были открыты, а идиоты зачем-то севшие в такую погоду за руль... Вынудили меня сбавить скорость до 20 с небольшим. Шепардс Бушмаркет, станция надземная, и я начал в ы с м а т р и в а т ь Зака уже на подъезде к мосту, по которому проходят рельсы. Остановился у запертых свинцово-серых ворот рынка и вышел из машины. Заметил сзади свет фар, обернулся, но автомобиль, древний Nissan Микро, пронесся мимо, разбрызгивая слякоть. Если два года прослужить как я констеблем в общественной поддержке и еще два патрульным в центре города, то легко станешь экспертом в области уличного насилия, научишься отличать ссору в подгулявшей компании или скандал на девишнике от безобразной жестокой драки стенка на стенку и улавливать тихий влажный хруст, означающий, что один гражданин нанес таки другому тяжкие телесные повреждения. Я услышал яростный рев, потом з в о н к и й удар, потом стон, и не успел опомниться, как уже с разложенной дубинкой в руках мчался через дорогу к переулку напротив рынка. Там маячили двое в толстых зимних куртках. Они избивали третьего, который скорчился на снегу. Стоять! заорал я. Полиция! Что здесь происходит? Традиционное приветствие. Без него никуда. Они развернулись и уставились на меня. Один здоровенный, другой маленький и тощий. Опять таки классическое сочетание. То, ч г о я узнал, это был Кевин, мать его Нолан. Будь он один, наверняка бы смылся, но у его дюжего приятеля храбрости оказалось побольше. Фишка полицейской службы в том, чтобы встревать в такие переделки с некой долей удовольствия, иначе просто не выйдешь победителем. А фишка таких граждан, как, например, здоровенный туповатый друг Кевина Нолуна, рванувшийся мне навстречу, твердое убеждение, что перед хорошей дракой обязательно надо обменяться парой ласковых. Но я не собирался действовать в рамках этого убеждения. Здоровяк только и успел понять, что я не остановлюсь, а больше ничего не успел, поскольку я с налета двинул его плечом в грудь. Он качнулся назад. И не удержал равновесия, споткнувшись об типчика, которого они били. Когда здоровяк зарал о и свалился, я так шарахнул ч е р т о в а Кевина н о л а на дубинкой по бедру, что нога у него, наверное, о н е м е л а по всей длине. Потом просто толкнул в плечо, и Кевин тоже упал. Ах ты ублюдок! – прохрипел Верзила, начиная подниматься. А ну лежать, а то переломаю к чертям руки! – рявкнул я, а сам подумал. х р е н о в о Наручников-то всего одна пара, но верзила к счастью послушно опустился на снег. Ты чё? Правда из полиции? Чуть ли не жалобно спросил он. Кевина, вон спроси, ответил я. Здоровяк вздохнул. Тупой ты кусок дерьма, сказал он Кевину. Идиот, каких мало. Ну откуда ж я знал, что он сюда явится? ответил Кевин. Захлопни пасть. Рыкнул здоровяк Я спихнул его ноги с пострадавшего, который все еще лежал лицом вниз. Он перевернулся и одарил меня широкой улыбкой. Это оказался Зак. н у кто бы мог подумать? Знаешь, я так надеялся на помощь святого Бернара, сообщил он. Святой Бернар, покровитель путешественников. основал приют для путников на перевале Монжу, через который проходила главная дорога из Италии в Швейцарию и Центральную Европу, впоследствии Большой Сен-Бернар, а также на другом перевале, соединяющем Италию с Францией, который сейчас носит название Малый Сен-Бернар. На обоих перевалах монахи, жившие там, предлагали еду и кров путешественникам. За долгие годы августинцы вывели особую породу собак сен-бернар, которых обучали спасению людей в горах. Заслуживаешь х о р о ш е й трёпки, отозвался я. И полез в карман за телефоном, намереваясь включить его и вызвать подкрепление. Вдруг Зак дернул меня за штанину и показал пальцем на проулок впереди. Эй, гляди! К нам кто-то бежал. Я шагнул, загораживая этих троих, и заорал. Назад! Бегущий полез за оружием. Когда человек хочет достать ствол, это видно сразу и безошибочно. Характерным легким движением он отогнул полукуртки, другую руку запустил куда-то подмышку, н а ш а р и в а я рукоять пистолета. Я не дал ему завершить маневр. Воспроизвел в голове нужные формы, выбросил вперед левую руку, в которой еще сжимал телефон, и крикнул гораздо громче, чем следовало: "Импело палма! Найтингейл пробивает ф а й е р б о л о м стальную б р о н ю толщиной в 10 с сантиметров, а я способен лишь прожечь картонную мишень, в которую попадают девять раз из десяти." но копу в целях безопасности общества реально надо иметь в арсенале что-то менее смертоносное. Я дважды применял и м п е л л у когда был очень зол, и в первый раз нарушитель получил серьезные травмы, а во второй погиб. Но по мнению Найтингейла хуже то, что я в процессе изменял заклинание, спонтанно создавал новую форму и прицеплял ее к основной. Он сказал, это называется Турпесвокс — незримое слово и является типичной ошибкой всех начинающих магов. Вам кажется, что вы изобрели новую форму, говорил он, а на деле всего лишь искажаете нужную. Если э т о в о й д е т в привычку, то в дальнейшем при использовании серьезных сложных заклинаний ваши искаженные формы не соединятся с другими. Я п р о м е ч и в о заявил, что те немногие заклинания, которые я применяю, действуют как надо. Найтингейл вздохнул. Вы, Питер, пока еще осваиваете заклинания первого, второго порядка, то есть несложные и безопасные, поэтому обучение и начинается именно с них. Но когда перейдете к заклинаниям высшего порядка, п р а в о н а о ш и б к у у вас уже не будет. Поэтому, если не научитесь правильно использовать ф о р м ы они в нужный момент могут не сработать или подействовать самым непредсказуемым образом. А вы, кстати, ни разу не показывали мне сложных заклинаний, заметил я. В самом деле, удивился Найтингейл, это нужно исправить. Он глубоко вздохнул и странновато, э д а к по театральному взмахнув рукой, п р о д и к л а м и р о в а л заклинание. Длинное, форм восемь. Ничего не произошло. Я отметил это вслух, вызвав, что бывает нечасто, улыбку наставника. Взгляните наверх, сказал он. Подняв глаза, я обнаружил, что над головой сгущается о б л а ч к о совсем м а л е н ь к о е размером с чайный поднос. Состояло оно словно из густого густого пара, и когда сформировалось полностью на мое запрокинутое лицо. Закапал дождь. Я шагнул из-под облочка в сторону, но оно последовало за мной не слишком быстро. Если ускорить шаг, можно оторваться, но если остановиться, зависнет прямо над головой и выдаст индивидуальную порцию настоящего английского лета. Я поинтересовался, на к о й чёрто оно нужно. Найтингейл ответил, что это заклинание очень любил один преподаватель у них в школе. Тогда мне казалось, что он им чрезмерно увлекается, добавил наставник. Но теперь начинаю понимать, в чем его прелесть. Если верить секундомеру, на котором я засек время, о б л а ч к о р а з в е я л а с ь через тридцать семь минут двадцать секунд. Найтингейл таки внял моим м о л ь б а м и показал еще одну форму – пальма. С ее помощью можно дистанционно стукнуть человека спереди не смертельно, но как следует. Я также уговорил его продемонстрировать это заклинание на мне в тире. Ощущения были, словно с разбегу впечатался в стеклянную дверь. Как-то п и с к л я в о вскрикнув, нападающий повалился на спину и снова полез было за пистолетом, но тут я как раз добежал до него и от души треснул по запястью. Он взвизгнул от боли и только тут я понял, что это женщина, а потом увидел ее лицо. и узнал агента Рейнольдс. Она ш л о мленно, т а р а щ и л а с ь на меня. Сзади послышался шорох шагов, потом раздался вопль Зака. Они смываются. Ну и отлично, подумал я, одной заботы меньше. Кевина н о л о н а если понадобится, и так найду. Пусть проваливают. А вот агента Рейнольдс с вероятным сотрясением мозга и или переломом запястья. Нельзя было бросать тут в снегу, поэтому я велел Заку держаться рядом, а сам подошел к ней. Она успела сесть и теперь осторожно массировала руку. Вы меня ударили? Не я. Покачал я головой, сел перед ней на корточки и заглянул в глаза, проверить фокусируется ли взгляд. Вы д о л ж н о быть поскользнулись на льду и упали на спину. Нет, вы ударили меня по руке. Вы потянулись за оружием. У меня нет оружия, сказала агент р е й н е л д с и распахнула куртку, позволяя мне убедиться. Что же вы тогда хотели достать? удивился я. Она отвела взгляд и я понял. Дёрнула рукой машинально, совсем как я. Нет, погодите, сказала вдруг она, ощупывая нос. Если я упала на спину, почему болит лицо, а голова не болит? спросил я. Не кружится? Я в порядке, тренер, ответила Рейнелс, д поднимаясь на ноги и готова выйти на поле. Тут она увидела Зака и шагнула к нему. с т о й т е велела она командным голосом. Я должна с вами поговорить. А ну прекратите, сказал я. И объясните, зачем вы меня преследовали. А почему вы решили, что я вас преследовала? Я подключил импровизированный аккумулятор к телефону. и подумал хорошо что сейчас после заклинания телефон бодро п и л и к н у л еще пару минут пришлось ждать пока он загрузится и на дисплее появится приветственная картинка затем я набрал номер кому звоните спросила агент р е й н е л с Китреджу ответил я вашему куратору подождите поморщилась она если я все объясню можете его не привлекать Не обещаю, покачал я головой. Давайте для начала где-нибудь присядем. Мы остановили свой выбор на забегаловке с кебабами, как часто бывает в таких ситуациях. Она по другую сторону моста, откуда просматривался рынок и можно было приглядывать за машиной, которую я там оставил. Правда, сперва пришлось порыться в снегу в поисках мерзкой спортивной сумки Зака. В конце концов нашли. в основном по запаху, оказавшись на месте, я раскошелился на донер с картошкой для Зака, а себе взял шишкибаб. Агент р е й н о л д с ограничилась колой, видимо презирала саму идею вертикального гриля, Он, может боялась подхватить европейскую кишечную палочку, ту самую, о которой тут столько писали. Я еще заказал себе кофе. В таких местах он, как правило, д р е н н о й Но парень за стойку, видимо, распознал во мне копа. з д е ш н е е п о й л о о к а з а л о с ь чуть лучше, чем обычно. Такие забегаловки работают допоздна и занимают очень важную экологическую нишу. Служат кормушкой для тусовщиков, которые как раз в это время толпами вываливаются из клубов и пабов. Основу клиентуры составляют нетрезвые молодые люди. Никого не п о д ц е п и в ш и е на ночь и поэтому персонал всегда рад видеть сотрудников полиции в стенах своих заведений. Под ярким режущим светом флуоресцентных ламп стало видно, что волосы агента р е й н о л д с у корней темно рыжие. Заметив мой взгляд, она тут же снова натянула свою черную вязаную шапку. И зачем вы красите волосы? – спросил я. Чтобы меньше выделяться, – ответил р е й н е л д с Для конспирации. для удобства. Хочу, чтобы люди видели перед собой агентов ФБР, а не рыжую шалаву. Так зачем вы меня преследовали? Не вас, возразила она, мистера Палмера. А что я сделал? спросил Зак. Но агент р е й н е л д с благоразумно промолчала. Он же был главным подозреваемым по вашему делу, сказала она. А вы его не просто отпустили, но даже позволили проникнуть в дом жертвы. А ничего, что я тоже там жил, сказал Зак, и даже официально зарегистрирован, добавил я. Да, как избиратель, заметила спецагент. Такую регистрацию можно получить, заполняя раз в год на выборах одну единственную форму, причем без всяких подтверждающих документов. Странно, что у вас так несерьезно относятся к безопасности во время выборов. А меня больше удивляет, что Зак вообще туда ходил. Усмехнулся я. За кого голосовал хоть? За зеленых, ответил Зак. По вашему, это смешно? Сердито просипел Рейнольдс. Даже если ей удалось сколько-то поспать в самолете, это все равно было уже почти сутки назад. Все дело в том, что погибший был гражданином Америки, и вы полагаете забавным убийство американского гражданина? Меня так и подмывало сказать. Все дело в том, что мы англичане, и у нас просто есть чувство юмора. Но я стараюсь вести себя гуманно с иностранцами, особенно если они так измотаны. Чтобы подавить это недостойное стремление, я отхлебнул кофе и спросил: почему вы считаете, что он в этом замешан? Он же преступник. Мы взяли его за хранение наркотиков, напомнил я. Убийство уже малость другой уровень. Мой опыт показывает, что это не так, возразила р е й н е л с Он жил за счет Джеймса Галлахера. Возможно, тому в какой-то момент надоело его содержать. Эй, я вообще-то тут сижу, возмутился Зак. А я пытаюсь об этом забыть, бросила Рейнеллс. У него есть алиби, сказал я. Недоказанное, уточнила спецагент. Возможно, есть какое-то слепое пятно, которое не попадает в камеры. Черный ход, например. Да на что? За Профанов нас держит. с т е ф а н о п о л о с вчера весь день пыталась опровергнуть его алиби и черный ход исследовали очень тщательно. А что ФБР принято вот так вот злоупотреблять полномочиями? Поинтересовался я. Согласно законодательству ФБР отвечает за расследование преступлений, совершенных против граждан Америки за ее пределами. Отторбанила она. прикипев взглядом к чему-то слева от моей головы, но на деле не отвечает, верно? Вкратчиво предположил я. А жаль, нам бы помощь, ох, как пригодилась, особенно как-то раз в Сохо, когда одному парню воткнули в лицо лом. Бедняга приехал из штатов, и где же был ФБР? Возможно, его отец не был сенатором, пожал плечами Рейнольдс. И все же что так тревожит ваше ведомство? спросил я. Помимо вопросов безопасности, его отец имеет моральный авторитет, ответила она. Нельзя его компрометировать, предавая огласке то, что мог совершить его сын. А что он мог совершить, когда Джеймс учился в колледже, сказала она. Случались <кхм> инциденты. Какие? спросил Зак опередив меня. Я вздохнул. Иди и сядь вон там, велел я ему, указывая на столик. в другом конце зала. И это еще почему? У нас тут взрослые разговоры. Что я вам, мальчик, что ли? Куплю тебе пирожное. Он встрепенулся, как собачонка, которой пообещали лакомство. ч е о правда? Если пересядешь, сказал я, и он послушно удалился. Теперь понимаю, почему вы его подозреваете. Так что за инциденты, наркотики? ответил р е й н о л д с Его дважды арестовывали за хранение, но оба раза обвинения снимали. Ну еще бы, подумал я. Он б а л о в а л с я наркотиками в университете? Да все студенты так делают. Некоторые, процедила она, придерживаются строгих принципов, даже будучи студентами. Вы когда-нибудь выезжали за пределы Соединенных Штатов? спросил я. Как это относится к делу? Просто любопытно, вы впервые за границей. То есть вы банально считаете меня новичком, так? Значит, угадал, подумал я. Нет, хочу понять, почему это задание поручили именно вам. Я знаком с сенатором и его семьей, ответил р е й н о л д с Мое руководство посчитало, если в расследовании примет участие свой человек, это будет хорошо для сенатора, особенно если учесть особенности его карьеры и вашей истории. н а ш е й истории. Это какие же особенности? Ирландский вопрос. В начале карьеры сенатор активно критиковал британскую оккупацию и нарушение прав человека, имевшие место в Ирландии. И теперь опасается, что ваша полиция, п а м я т у я о его прежних взглядах, будет п р е д р а с т н а во время расследования этого дела. Я подумал: неужели сенатор настолько эгоистичный отец? Что, узнав о смерти сына, будет в первую очередь думать о таких вещах? Или он просто матерый политик и использует все возможные ресурсы, чтобы способствовать расследованию? Если второе, тогда я тут н и причем и запросто могу спихнуть эту работу на тех, кому за нее платят. Иногда жесткая служебная иерархия все-таки помогает, но вот Сивил захочет полную информацию насчет ирландских связей сенатора. особенно если отдел по борьбе с терроризмом ничего ему не сообщил. А заслужить расположение начальства никогда не вредно. Думаю, это никак не связано с ирландским вопросом, сказал я. В смысле убийства? А Райан Карролл? Значит, все-таки она меня преследовала и хладнокровно лгала, когда я пытался ее расколоть. Что ж, запомним. А что Райан Карролл? Интересно, она всегда задает вопросы, которые отскакивают от основной темы разговора, как бильярдные шары от бортиков. Или это последствия недосыпа и смены часовых поясов. Глядя на нее, я сам все больше хотел спать. Он в списке подозреваемых? Нет. Заинтересованное лицо? Вроде нет. Тогда зачем вы его допрашивали? Затем, ответил я мысленно, что некоторые его. Произведения излучают в е с т и г и и настолько мощные, что посетители шарахаются от них, сами не понимая, почему. Джеймс г а л л а х е р был его большим поклонником. Я просто решил выяснить, общались ли они когда-либо, и выяснил, не общались. И это все. Как-то вы не слишком рационально используете рабочее время, да еще на самой важной стадии расследования. Агент Рейнольдс, вздохнул я. Я ведь только констебль штатском, простой констебль, не из департамента уголовных преступлений. В отделе расследования убийств младше меня по рангу были бы только школьники, если б служили там. Просто скромный констебль, значит. Именно, но ну, разумеется. Что-то она про меня разнюхала. Вот не люблю я детективов. Это ч е р т о в с к и дотошные сукины дети. Но она не в курсе подводных камней, она не знает и вряд ли догадывается, сколь далеко нас может завести служебный долг. Езжайте-ка и ложитесь спать, посоветовал я. Но сперва я бы на вашем месте позвонил Китреджу и избавил его от страданий. И что по-вашему я должна ему сказать? Что уснули в машине, смена часовых поясов, все такое. Сотрудник бюро не должен оставлять о себе такое впечатление. Да какая разница, что он подумает этот китридж? Вы где остановились? В Holiday Inn, ответил Рейнольдс и г л я н у в на магнитный пропуск, который извлекла из кармана, добавила: Это на Эрлс-Корт. Вы на машине? Да, взяла на прокат. Ну, разумеется, иначе как бы она за мной следила. Не боитесь садиться за руль в такой снегопад? Мой вопрос ее здорово развеселил. Это, сказала она, отсмеявшись, не снегопад. У меня на родине снегопад — это когда вы утром не можете отыскать свою машину. Меня очень мучил соблазн высадить Зака у ночлежки т е р н и н г Пойнт или даже у п е ч ь обратно в б е л г р а в и ю И я бы поддался, если был уверен, что он не станет болтать лишнего. В итоге махнул рукой и повез его в безумство. Несмотря на холод, ехать пришлось с опущенными стеклами. Только так можно было победить вонь исходящую от сумки. В какой-то момент я почти решил притормозить и заставить его открыть сумку, дабы убедиться, что там не человеческие органы. Куда ты меня нахрен приволок? – выпросил Зак, когда я подъехал и припарковался рядом с я г у а р о м Ух ты, это чья такая? – моего начальника отозвался я. А ты не с м е й на нее даже смотреть. Это же Марк два, да, и ты все еще пялишься, хотя я запретил. Неохотно оторвав взгляд от машины, Зак проследовал за мной к выходу из каретного сарая и через двор к черному входу в особняк. Сначала я подумывал пустить его к себе в каморку, но отказался от этой мысли, представив, что будет, если оставить его наедине с портативной техникой. Общей стоимости в шесть штук моих кровных фунтов стерлингов. Поэтому, открыв дверь, я пропустил Зака вперед, внимательно наблюдая, как он переступает порог. Найтингейл говорил, магическая защитная система безумства с некоторыми посетителями, цитата, ведет себя враждебно, но к Заку это похоже не относилось. Холл нашего черного входа – это просто небольшой коридор. Стены которого украшают многочисленные медные крючки для шапок, изюдвесток, дождевиков, накидок с капюшонами и прочей депотопной экипировки. Странная, однако, к у т у з к а Жизни такой не видел, заметил Зак. Как только мы вошли в главный атриум, м о л л и выплыл нам навстречу своей бесшумной скользящей походкой. Это выглядело бы весьма зловеще, если бы не Тоби. который с радостным тявканьем скакал вокруг нее, цепляясь когтями передних лап за юбку. Но тем не менее Зак, увидев ее, шустро спрятался у меня за спиной. Кто это? прошептал он. Это Молли, ответил я. Молли, это Зак. Он у нас переночует. Можно выделить ему комнату рядом с моей. Молли ответила долгим пристальным взглядом, потом склонила голову набок. В точности, как пес Зигги развернулась и з а с к о л ь з и л а назад к парадной лестнице. Стелить гостю постель, а может, точить разделочные ножи. С ней никогда не знаешь наверняка. Тоби умолк и теперь крутился под ногами Узака, который направился к подиуму, где у нас стоит книга, раскрытая на титульном листе. Но не сама книга, а ее копия, очень качественная, восемнадцатого века. Философия натуралис принципия а р т е с м а г и с с и с прочитал Зак абсолютно безграмотно, смягчая ц в принципия и м а г и с и с Плиний старший, если бы у с л ы ш а л пришел бы в ярость. Найтингейла во всяком случае это раздражало. Да ты охренел! Издеваешься что ли? Звопил вдруг мой гость, развернувшись и наставив на меня указательный палец. Ты не можешь быть отсюда, ты, ты же из простых. Это безумство. Здесь живут одни л о щ е н ы е богачи д а в с я к а я н е ч и с т ь Ну что сказать, пожал я плечами. Времена меняются, уровень падает. Чёртова Исааковцы, это ж надо! вздохнул Зак. Нет, надо было рискнуть. Вдруг бы я свалил от Ноланов. Любопытно, подумал я, знает ли Найтингейл, что у нас есть прозвище. А еще л ю б о п ы т н е е откуда субъект вроде Закари Палмера может знать, что оно означает. А ты-то сам, кто такой, спросил я. Попытка, не пытка. Мой папа был из народа фей, ответил Зак. И поверь, это означает не гламурного красавчика в обтягивающих шмотках, а кое-что другое.